угощаться. Холодная. Молча мы открыли по банке, молча пососали сладковатую жидкость. п р о х о д и л к о спросил, ну что-нибудь новое сообщить хотите? Черновец помедлил, отпил два глотка из банки и ответил вопросом на вопрос. А можно... У вас узнать, откуда вам так хорошо и з в е с т н о Крёпковская история. Да, могу удовлетворить ваше любопытство. Я писал отчеты о процессе. И, естественно, досконально з н а ю все перипетии дела. Ну, знаете, профессиональная память журналиста. Ясно, я с н о Спасибо. Я думал, может, вы с Петровки? Нет, нет, успокойтесь. И потом я же объяснил, что вам, в сущности, бояться уже нечего. О, если бы так, если бы так. Прохоренко встал с кресла, подошел к Черновцу. Я не следователь и не прокурор. К этим делам имею отношение лишь по роду своей журналистской профессии. Но разбираюсь в них неплохо. Вы приняли за чистую монету то, что сообщала о процессе Крюкова иностранная пресса. Но факт остается фактом. Все ваши сподвижники, кроме Крюкова и Серова, уже на свободе. Это так же точно, как то, что мы сидим с вами в отеле на Мичигана Веню. Так что бежали вы, Яков с е м ё н о в и ч в сущности, зря. Что и Лыщук тоже на свободе. И Абрамович, и Дьяконов. Но е д ь они были фигурами. Да, мозговой центр фирмы. Это известно. Но справедливости ради, скажем так, маркист тоже не из рядовых. А? Наступила пауза. Затем Ратников еще раз констатировал уже очевидное. Выходит, Яков Семенович, что маркиз, это все-таки вы? Черновец вздохнул. Выходит, что так. Раз попал в п р о с а к крутить ни к чему. Говорил себе не раз, не лезь, дурак, на аэродром да на вокзал. Нет, не удержался. И вот результат. У нас вам нечего опасаться. В СССР мы вас не возьмем. Если бы вы даже того и захотели, как мы не были утомлены перелетом впечатлениями дня всей этой кутерьмой, рассказ Маркиза... О его жизненном вираже, как он сам выразился, мы слушали с интересом. Когда я узнал, что арестован Серый, а потом и сам Крюков, я решил, Яков Семенович, баста, хватит, пора убирать ноги. Ни одного года жизни мне все это стоило. как вспомню, и сейчас отрыв берет. Знай бы я лучше, никогда бы не решился на этот шаг. Через месяц с чем-то после многих и многих мытарств, как самый последний беспризорник, высадился я на берег Соединенных Штатов, но, думаю, все, Яков с е м ё н о в и ч к о н ч и л и с твои муки, начинай теперь новую жизнь. Хотя почти без языка ты, в лохмотьях, Вид у тебя хуже любого л ю м п и н а но е с т ь среди твоих ламиды кое-что и стоящее. Но как удалось сохранить эти ценности, говорить не буду совестно, но сохранил, сохранил. Ни таможенная служба, ни портовая полиция, ни всякие иные полицейские чины не смогли вскрыть моих ухищрений. Уж какой там народ дошлый д да о опытный, а н и смогли, вот не смогли. И, наконец, у меня, хотя и временный, но вид на жительство».